Таким идиотом Кир не чувствовал себя еще ни разу в жизни. Мало того, что его обвели вокруг пальца, хотя под своими действиями, которые совершал, он не видел ничего крамольного. Так еще и теперь все могло обернуться лишением отцовских прав. И Тася, судя по тому, что ее интересы представляла эта сучка-адвокатша Арина, Готова была идти в этом вопросе до победного. Когда их отпустили из отдела полиции, Марков охренел окончательно. Его отец сел в такси с Воробьевым, после чего они куда-то отправились. И это стало последней каплей в том, чтобы понять окончательно и бесповоротно. Вся эта шушера будет играть на одной стороне, а он... Останется в одиночестве. Твою мать! Вместо того, чтобы ехать домой, Кирилл решил завалиться в бар. Остатки спиртного уже выветрились, чему способствовал еще и адреналин, который он хапнул в аэропорту. Так что надо было докинуться новой порцией. Однако сделать этого Марков не успел. Ему на телефон пришло видеосообщение от Виктории. На этом ролике, который был снят наверняка неверной рукой нынешней жены, картинки сменялись со скоростью света. Но действо происходило в его кабинете, в который зачем-то занесло Козлову. «Я тут все уничтожу до основания!» Зло выплевывала она слова не особо разборчивым языком, «За то, что ты сказал, сволочь!» Она явно была под шафе снова. Или вообще напилась, как скотина. Идеальная они пара, что тут скажешь. И у этой дуры имелись какие-то свои желания ему поднасрать. По крайней мере, именно это он извлек из того, что лицезрел на видео. Набрав номер Вики... Кирилл стал мысленно подгонять жену, чтобы она ему ответила. Однако этого не случилось. Тогда Марков принял решение ехать в офис и, добравшись до него, показать этой идиотке все, что он думает по поводу того, насколько она умудрилась ему надоесть. Взмахнув рукой, Кир остановил первую, желающую подзаработать попутку. после чего помчался к Козловой. Злость внутри него снова подняла голову и дала себе знать таким ощущением, которого он еще не испытывал до сегодняшнего дня. Значит, нужно было срочно его выплеснуть. К Козлову он застал сидящий за его рабочим столом. Вика положила на него ноги и пила дорогой коллекционный коньяк, выуженный из его бара. А еще курила сигару. При этом выглядело бы даже комично, если бы степень ярости внутри Кирилла не стала зашкаливать по всем фронтам. «О, муженек явился!» — расплылась Вика в пьяной улыбке. «А я тут хозяйничаю. Мы же пока не развелись, и ты не ушел к женщине, которую любишь, она повторяла слова, которые он сказал не так давно ее отцу. Значит, козлов донес до доченьки все, что сам Кирилл готов был повторить хоть сейчас. Несмотря на то, что Стаси явно у него семьи не выйдет, что он сегодня понял точно, Виктория тоже шла нахрен веселая эротическая, проваливая отсюда. «Пока я тебя не вышвырнул!» — процедил он, держась на тонкой грани. Это, можно было сказать, являлось последним китайским предупреждением. «А то ведь мы и впрямь женаты, да, так что мне за это даже ничего не будет!» — добавил притворно задумчиво. Марков двинулся на Козлову, а она вдруг сделала то, чего он не ожидал. «Вскочила!» отбросила непотушенную сигару, которая улетела бог знает куда, а затем глаза жены засверкали безумием, и она, схватив зажигалку, поднесла ее к вороху бумаг на столе. Через мгновенье те запылали, пока Кирилл смотрел на это, пребывая в состоянии полнейшего ступора. А когда сообразил стащить пиджак и, ринувшись к мини-пожару, начать сбивать пламя, которое стало распространяться просто с бешеной скоростью. Виктория противно засмеялась и, переместившись к шторам, стала поджигать еще и их. Мгновением позже Марков согнулся от первого приступа жуткого кашля, а кабинет заволокло дымом, который сбил все ориентиры в пространстве. Начался настоящий. What?